Глава вторая. Старый добрый фей. Владимирская область. Федор Иванович Веревкин сидел в шкафу. Пушистый мех, украшавший рукав куртки, противно лез в лицо и вызывал вполне справедливые приступы негодования. Но убрать эту гадость было совершенно некуда. А если учесть, что дышать в столь ограниченном пространстве, забитом шмотками, весьма проблематично, то хоть караул кричи. А еще под задницей, как назло, оказался шуршащий пакет. А значит, телодвижения нежелательны. Хруп, хруп. И все. Задушит от Элла и Дездемону, и этого. Как его? Ну, хахали ее. То есть меня. Подумал Федор Иванович и дернул носом. И доказывай потом свою непричастность и невиновность. Веревкин прислушался. Тяжело, но беззвучно вздохнул. Вообще-то он причастен и виновен, чего уж-то. И еще неизвестно, чем для него эта история закончится, но но жить-то хочется. А все так красиво начиналось. Собственноручно выращенные гладиолусы сорта Донна Мария, плитка молочного шоколада и коронные... Как вы прекрасны, Танечка! Татьяна Ильинична работающая продавцом в колбасном отделе скромного магазинчика, раскраснелась и пригласила к себе. Не зря же он окучивал ее два с половиной месяца и подарочки делал, и поглаживал, по возможности, мягкие места, и шептал в ушко комплименты, и ручку целовал. Этокое настойчивое заигрывание с ясным подтекстом. Вроде как и ей сериальных приключений хочется. Скоро уж пятьдесят лет стукнет а приключений все нет, и ему надоть. Хотя она не в его вкусе, но зачем усложнять? Крепко сбитая невысокая хохотушка, крашеная аля блондинка, волосы цвета увядшего лютика, обладательница трех золотых зубов, поклонница яркой косметики, не так уж и плохая Танечка, и колбасой докторской пахнет, что немаловажно. И все уже было как у людей. Страсть приняла подобающее ей горизонтальное положение, сердца бились в унисон, молодая хихикала часто и призывно, но с ночной смены неожиданно вернулся муж. Ситуация, как в заезженном анекдоте. Надо было поподробнее узнать, кто у нее муж, чтоб, значит, спрогнозировать возможные варианты, покачал головой Федор Иванович, чувствуя, как немеет правая нога. Муж, муж, прогульщик он самый настоящий. Сидел бы на своей работе, как по графику положено. Так нет же, надо обязательно людям жизнь испортить. За свои 65 лет Фёдор Иванович Верёвкин побывал в разных передрягах и в шкафу сидел не в первый раз, в четвёртый или пятый. Но обычно проблема решалась быстро. Жена спроваживала муженька за хлебом-молоком И путь становился свободным, а тут никаких шансов. Отказался супруг Татьяны Ильиничны топать на ночь, глядя в магазин. Зуб у него, видите ли, болит. Вот он увернулся домой раньше. Симулян. Федор Иванович состроил гримасу и прислушался. Из соседней комнаты или из кухни до него долетали некоторые фразы, которые давали возможность составить картину происходящего. «А кладиолосу такие драные ты где взяла?» Недовольный мужской голос. «Купила. У одной старушки». «Они не драные», — мысленно возмутился Федор Иванович. «Они гофрированные. Понимать же надо». «У старушки», — шепотом перекривил он, пытаясь немного изменить позу. «Да я еще... Ого!» «Это была правда». Любовным похождением Федора Ивановича Веревкина мог позавидовать сам Казанова. Годы шелестели, как страницы толстой энциклопедии, а чувства к противоположному полу и не думали ослабевать. Вперед и с песней. Два раза он был женат, но оба брака развалились именно из-за разгульного характера Веревкина. Кабелировал исключительно для бодрости духа. Понимать же надо. Детей вот не народил, это жаль. Это непорядок. «Налей еще водки, зуб прополощу», — донесся капризный голос мужа Танечки. «Да ты уж наполоскался, полбутылки как не бывало». «Болит, зараза, налей», — говорю. «А может тебе поехать к врачу?» «Да ты на часы-то посмотри, все уже закрыто». «А вроде около хозяйственного круглосуточная стоматология была». Денег на такую роскошь у меня нет. Я же не олигарх какой-нибудь. Очередная попытка Татьяны Ильиничны спасти положение с треском провалилась. Федор Иванович загрустил. Может, рогоносец примет изрядное количество беленькой и заснет? Тогда на цыпочках, на цыпочках и за дверь. Водка она любую хворь лечит, особенно больные зубы, да и снотворная отменная. Пусть пьет побольше. Гладиолусы ему мои не понравились. Буркнул Веревкин, осторожно вынимая целлофановый пакет из-под мягкого места. Раздалось тихое шуршание, которого никто, кроме Федора Ивановича, услышать не мог. А я вот сейчас выйду из шкафа, и будешь потом рассказывать психиатрам про белую горячку. Зло подумал он, представляя выражение лица несчастного рогоносца страх и паника уже отступили сидеть в шкафу надоело и последняя мысль показалась не такой уж и плохой а что эффект неожиданности сыграет свою роль и все обойдется без жертв и разрушений татьяну ильиничну конечно жалко но с другой стороны не надо изменять фи федор иванович поморщился приоткрыл на сантиметр дверцу шкафа и тут же ее закрыл нет Он подлой душонкой никогда не был и не будет. Женщину подставлять – это ж последнее дело. Или не последнее? Хм. А еще можно прикинуться домовым. Сейчас с каждой третьей передаче по телевизору рассказывают про всякие, как их там, ну, эти, ммм, паранормальные явления. О, точно, они самые явления. Если верить телевидению – До кругом полным-полно инопланетян и всякой нечисти заполонили, понимаешь, землю от полюса до полюса и чувствуют себя здесь, как дома. Да, а почему бы и нет? Внешность позволяет. Федор Иванович пригладил короткую бородку, почесал за ухом и кивнул собственным мыслям. Домовые они именно такие. Лопоухие, косматые, наполовину седые, наполовину рыжие. Еще бы шапку-ушанку напялить для пущей правдоподобности и порядок. Кстати, об одежде. Нет, не получится из него дух запечный. Трусы и рубашка при возгласе «Муж вернулся!» Он надеть успел. А вот брюки были спешно засунуты Татьяной Ильиничной под кровать. Без порток на паранормальное явление он не потянет. Никак не потянет. «Жаль!» — подумал Федор Иванович, прощаясь с замечательной идеей. «Очень жаль!» Голоса супругов стали громче, а слова, произносимые ими, отчетливее. Раздались шаркающие шаги и скрип двери. Утром меня не буди! Зуб вроде успокоился. Может, и без врача обойдусь!» «Да ложись ты уже, а то опять разболится!» Донесся нервный голос Татьяны Ильиничны. «А я тут, рядом прилягу пока, а потом на кухню пойду прибираться, а ты спи, спи!» Кажется, рогоносец решил вздремнуть. Федор Иванович замер, вновь испытывая затяжной приступ страха. С одной стороны, избавление близко, с другой, надо еще дожить до этого самого избавления. А вдруг нападет кашель?» Или черта в пакет зашуршит, или мех на рукавой куртке защекочет нос. Одно движение и... и зубы завтра будут болеть у него самого. Муж Танечки с удовольствием впечатает кулак ему в физиономию. Погаси свет. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи. Мысленно добавил Федор Иванович, искренне надеясь, что ночь у всех действительно будет спокойная. Сидеть пришлось еще довольно долго. Но, наконец, дверь шкафа бесшумно приоткрылась, и в полутьме появилось бледное лицо Татьяны Ильиничны. Перетрухала она не меньше. И сейчас, конечно же, мечтала только о том, чтобы любвиобильный гость исчез из ее квартиры как можно скорее. Сделав несколько знаков, она сунула веревки на брюки и мотнула головой на кровать, мол, «Супруг мой почивает», «Давайте-ка, Федор Иванович, уходите, но только по-тихому. Умоляю вас, по-тихому!» Федор Иванович медленно спустил на пол одну ногу, затем другую. Колени хрустнули, а поясницу прострелила так, что в глазах заребило. «Не молодой уже, чтоб по два часа в шкафу куковать!» Татьяна Ильинична блеснула золотым зубом и махнула рукой. «Мол, поторапливайтесь!» а то не равен час, супруг проснется. Да сейчас я, сейчас!» Округлил глаза Федор Иванович, и точно космонавт, который заново учится ходить, сделал один шаг. Почувствовав, наконец, руки и ноги, а также волну неприятных укольчиков, пролетевшую по телу, он, как и собирался на цыпочках, направился в коридор. Татьяна Ильинична тоже на цыпочках пошла следом. Донесся протяжный звук с дивана, и процессия, состоящая из двух человек, мгновенно остановилась. Брррр. Затем стало тихо. Федор Иванович, больше не желая искушать судьбу, прижал брюки к груди и, теряя остатки самообладания, пулей вылетел в коридор. Брюки он натягивал в лифте, усмехался в усы. Зарекался еще когда-нибудь встречаться с замужними дамами и кряхтел. Оказавшись на улице, он тут же закурил папиросу и несколько минут стоял под фонарем, вдыхая крепкий дым. «Так долго без курева — это ж подвиг!» «Поеду-ка я завтра в Москву!» — решил он, застегивая молнию спортивной кофты. «Хватит! И гладиолусы продам подороже и яблоки!» «Пора возвращаться». Он сунул руку в карман брюк и матросской походкой направился к автобусной остановке. Может, повезет и не придется тащиться на край города пешком. Большую часть года Федор Иванович Веревкин проживал в Москве. На десятом этаже панельного дома в собственной двухкомнатной квартире. И если бы не тяга к земледелию, вряд ли бы когда-нибудь оказался во Владимирской области» трудился шофером в таксопарке, приударял за представительницами прекрасной половины человечества, уважал новостные программы, выпивал с дружками по праздникам и редко по выходным. Потом стала болеть спина, да и крутить баранку надоело. Федор Иванович устроился сторожем на автостоянку. Работа необременительная, с избытком свободного времени, практически сам себе хозяин. «Живи да радуйся!» Он и жил, и радовался. Участок в десять соток и покосившийся темно-зеленый домишко достался Федору Ивановичу пятнадцать лет назад в качестве наследства и поначалу не вызывал никаких чувств. Продать, что ли? Да, наверное, продать. Вроде и покупатель нашелся быстро, и деньги неплохие обещались попасть в карман. Но в душе скребло не отпускало. Больше половины жизни уже прошло, а дерево он не посадил. Дом не построил, сына не родил. Эх, и старость коротать на одну пенсию не хочется. А тут все же приусадебное хозяйство. И земля с каждым годом все дороже и дороже. Продать? Нет. Мое добро, мое богатство. Так Федор Иванович стал каждое лето проводить во Владимирской области на своих сотках. Сначала сажал только укроп и петрушку потом еще кабачки, потом появились яблони и груши, потом огурцы, помидоры, а уж затем и горячо любимые гладиолусы. Чем меньше оставалось до пенсии, тем дольше он задерживался на разлинованной грядками фазенде. Уезжал в конце весны и возвращался в начале осени. Правда, мотался туда-сюда довольно часто, то с цветами, то с урожаем. Постоянного заработка уже не было и доходы от продажи гладиолусов, овощей и фруктов были неплохим подспорьем. «В Москву!» — повторил Федор Иванович, перешагивая лужу. Потер поясницу и с чувством добавил. «И больше никаких замужних! Баста!» Под утро Сашенька заснула. Прислонив голову к стене, вытянув ноги, она закрыла глаза и почти сразу же отключилась. Состояние покоя было глубоким, но, увы, недолгим. В восемь с треском и шумом по дороге промчался мотоцикл, и Саша, вздрогнув, проснулась. Зевнула, потянулась, с тоской посмотрела на дверь своей комнаты и встала со стула. Прерывистого храпа слышно уже не было, но легче от этого не стало. Там, на ее кровати, дрыхнет чужой мужчина. Куда уж хуже. «Ну почему?» Почему тетя дала ему ключ? Галина Аркадьевна всегда просыпалась рано. И Сашенька, не откладывая намеченный разговор в долгий ящик, попрелась на другую половину дома. Она полночи негодовала, задаваясь вопросами, сама же на них отвечала. И теперь в душе присутствовали лишь пустота и усталость. Пусть этот человек просто уйдет из ее комнаты. И пусть подобное... «Никогда не повторяется. Пусть!» Свернув в кладовке, Сашенька открыла дверь, обитую светлым деревом, перешагнула порог и прошла на кухню. В это время Галина Аркадьевна обычно готовила завтрак и смотрела утренний сериал. Здесь, на территории тети, царила совсем другая атмосфера. Да и обстановка разительно отличалась от Сашиного жилья. Мебель добротная из натурального дерева, отяжеленные зеркалами и всевозможными узорчатыми вставками. Ковровые дорожки чистые и яркие, точно их купили вчера. Диваны пухлые, широкие, с небольшими подушками и лохматыми пледами. В вазах сухоцветы, на стенах большие картины в резных рамах. Чистота и порядок. Сашенька тоже устраивала у себя генеральные уборки. Но постояльцы быстро сводили все ее усилия на нет. А уж про развалившуюся мебель лучше вообще помолчать. «Доброе утро», — сказала она, заставая, как и ожидалось, Галину Аркадьевну у плиты. «Добрые», — ответила та, щурясь. И без того маленькие глазки превратились в щелочки. «Я хотела с вами поговорить», — с волнением начала Сашенька. Вздохнула и опустилась на мягкую плоскую подушку, лежащую на табурете. «Догадываюсь, о чем?» — хмыкнула Галина Аркадьевна, откладывая на тарелку, блестящую от масла, лопаточку. Убавив на плите огонь, она развернулась к племяннице и скрестила руки на груди. «Вчера я пришла домой поздно». «И где ты была?» «В кино». Галина Аркадьевна кивнула, принимая объяснение. На щеках проступил нервный румянец. Брови чуть подскочили на лоб. О том, что у Сашеньки появился молодой человек, она уже знала. Но пока не решила, как к этому относиться. С одной стороны, это хорошо. Возможно, сиротка съедет к своему мужу. Если парень, конечно, на ней женится. С другой стороны, это плохо. Как бы не пришлось расставаться с приносящим доход имуществом. Буженек может оказаться весьма прытким товарищем. А еще хуже, если Сашка в подоле ребенка принесет. И позор, и обуза, и сопли с подгузниками. Я вернулась, а моя комната занята. то есть там мужчина спал, спит. Сашенька заправила за ухо кудрявый локон и подняла глаза на тетку. Опять куда-то пропала смелость и заранее подготовленные слова. «Вы ему дали ключ, но зачем же?» «Домой надо приходить вовремя», отрезала Галина Аркадьевна, получая удовольствие от неуверенного голоса племянницы. «Ишь, взрослая стала, на гулянке шастает». Но, окончательно растерялась Сашенька. Это же моя комната, и я уже взрослая». И могу приходить домой тогда, когда считаю нужным. Да, а о приличиях ты подумала? Но я легла спать в одиннадцать часов. Галина Аркадьевна нахмурилась, затем резко развернулась, составила с плиты сковородку и водрузила на ее место похлый чайник. Подплыв к столу, села напротив Сашеньки. Если бы ты пришла раньше, мы бы все смогли решить. А так, человек приехал с вокзала и попросил место для ночлега. По рекомендации попросил, не выставлять же его на улицу. Я не знала, вернешься ты со своих гулянок или нет. Тетка дернула плечом и развела руками. В любом случае, ничего страшного не случилось. постояльцу зовут? — Григорий Зубов, он человек положительный, занимается торговлей, погостит три дня и уедет. И будешь ты жить в своей комнате, как и прежде. Сашенька посмотрела на тетку с безграничным удивлением. — Ну как же так? Как же так? Почему Галина Аркадьевна разговаривает с ней спокойно, будто действительно ничего ужасного не случилось? «А я где буду жить эти три дня?» С отчаянием спросила она, немного поддавшись вперед. Хороший вопрос. Галине Аркадьевне он совсем не понравился. Она очень надеялась, что такой поворот заставит племянницу перебраться к своему дружку. А там уж они пусть как хотят. Но, кажется, с этим она поторопилась. Сашка съезжать и не думает. И что теперь делать? Брать командировочного к себе? Исключено. Вот только не хватало, чтобы пришлые топтали ее ковры и ходили справлять нужду в ее туалет. А Зубов еще такие деньжищи заплатил. С такими деньжищами никак невозможно расстаться. Вынул из кармана и сунул, не глядя. Немелочный человек. — Есть еще вариант взять на три дня Сашку к себе. Но вдруг ей здесь понравится, и не выгонишь потом. — На террасе есть отличный диван. — Но уже холодно, — перебила Сашенька, не веря своим ушам. — Оденься потеплее. Галина Аркадьевна поджала губы и хлопнула ладонью по столу. — Не надо из-за ерунды делать трагедию. Ах, как же хочется, чтобы племянница исчезла из ее жизни раз и навсегда, чтобы весь дом принадлежал только ей, Галине Аркадьевне Аксеновой. Она уж и так, и сяк, зло девчонки делает, а то и хоть бы что, цветет и улыбается, особенно последнее время улыбается. Сашенька вскочила с табуретки так, что так громыхнула, клетчатая подушечка полетела на пол. Тетка не права, тысячу раз не права, и в этом не может быть никаких сомнений. Почему она должна мерзнуть в продуваемой всеми ветрами террасе, когда у нее есть собственная комната с дорогими сердцу вещами? Почему командировочного нельзя было устроить на половине Галины Аркадьевны? Почему мое мнение ничего не значит? «Почему я у себя дома всегда как в гостях? Почему? Почему? Почему?» Посмотрев на тетю, Сашенька еле сдержала слезы. Не любит ее Галина Аркадьевна, совсем не любит, и никогда между ними не будет теплых родственных чувств, и все самообман, и больше так жить нельзя. «Пашка, у меня есть Пашка!» Схватилась за соломинку Сашенька, чувствуя обиду и надежду одновременно. — Я ему очень нужна, на всю жизнь нужна, а отсюда я уйду, вот возьму и уйду, прямо сейчас. Не говоря ни слова, она развернулась и вышла из кухни. Сейчас она позвонит Пашке, договорится о встрече и все ему объяснит. А он поймет, обязательно поймет, поддержит и поможет, потому что они любят друг друга, потому что они должны быть вместе, всегда вместе.